Дожже самое время продолжал судья. Он зашифровал в картине сообщение о том, что большая часть его наследства должна принадлежать Дашаню. Это очевидно из слов, которыми судья выразил свою последнюю волю. Он ясно определил, что свиток отходит к Дашаню. а все остальное — к Дакею. Причем он не попытался уточнить, что это такое остальное. Таким образом, идея наместника состояла в том, что истинное завещание должно оставаться тайным, пока мальчик не станет юношей и не будет в состоянии войти во владение своей долей. Он надеялся, что лет через десять мудрый начальник уезда обнаружит секретное послание на свитки и восстановит Дашаня в его правах. — Ваша честь, — перебил судью, — да, Огань. о том, что такое распоряжение было дано. Мы ждём исключительно со слов госпожи Дан. По мне, этот документ доказывает неопровержимо, что Дашань незаконно рождённый. Наместник был человек добрый и снисходительный. Он не хотел, чтобы Докей мстил за зло нанесённое его отцу. В то же время он желал, чтобы тайное рано или поздно стало явным. Вот почему он спрятал документ в этой рамке. Для того, чтобы мудрый начальник не дал возможность вдове выступить с иском против Докея. Судья внимательно выслушал доводы Довады и спросил: "Как же вы объясните тогда Что вдова пыталась с такой настойчивостью раскрыть тайну свитка женщине ответил да огань часто склонны переоценивать влияние, которое они имеют на любящего мужчину. Я уверен, госпожа Да, надеялась, что старый наместник в своей щедрости спрятал где-то в свитке денежное распоряжение или указание на то, где хранится некоторая сумма, возмещающая утерянную ею долю собственности, судья покачал головой. То, что ты говоришь, заметил он удовлетворительно, звучит довольно логично. Но это не в духе покойного наместника. Я убеждён, что найденное тобой завещание подделка, сфабрикованная докеем. Я предполагаю, что наместник спрятал в свиток какой-то не слишком значительный документ, чтобы направить Дакея по ложному следу. Как я уже сказал, всерьёз для наместника такой ход был бы слишком грубым. Кроме этого ложного ключа, картина должна содержать ещё истинный, скрытый гораздо более хитроумным образом, поскольку наместник опасался, что сдоке из-за подозрит в свитке какую-то тайну и уничтожит его. Он спрятал в подкладку документ, который Докей не мог не обнаружить, с целью отвлечь его внимание от поиска подлинного сообщения. Госпожа Ада сказала мне, что Докей продержал свиток у себя около недели. За это время он несомненно нашёл документ и заменил его на это подложное завещание, чтобы обезопасить «Упасить себя в будущем», — Дао Гань кивнул и сказал, — согласен, Ваша честь, что и это предположение весьма убедительно, но мое все-таки гораздо проще. — Не составит особого труда, — заметил десятник хун, — отыскать образец почерка наместника, да. К несчастью, на самом свитке он использовал древний стиль. Поэтому с этой надписью текст документа сравнивать нельзя, судья один молвил задумчиво. В любом случае я намеревался нанести визит до Кею. Сегодня я это сделаю и постараюсь раздобыть образец обычного почерка наместника и его подписи. Доставь туда мою карточку Хун и сообщи о моём визите. После этих слов слущики встали и покинули кабинет. Когда они пересекали двор, Хун сказал: "Мажун, тебе сейчас необходим чайник горячего крепкого чая".